Часть пятая. Литература щелчка мыши. Мне кажется, что в нашей культуре стал распространяться литературный вирус. Почти все мои знакомые пишут статьи, книги, тексты, ведут интернет-рассылки, высказывают свои мнение в форумах, пишут живые журналы. В те далекие времена, когда я работал, Пописывал статейки в районную Самарскую газету. Когда-то я именно там начинал свою журналистскую карьеру. Я был уникален. Мне завидовали. Это было мое бесспорное конкурентное преимущество и достоинство при общении с девушками. Сейчас писательским трудом профессионально занимаются тысячи людей, а любительские – миллионы. Среди них мало львов толстых. Среди них много посредственностей и графоманов, но все-таки они это делают. Интернет стал бесплатной типографией для всех желающих. Прочитать все, что выходит и публикуется, физически невозможно. В XIX веке грамотных людей, которые могли писать, можно было перечесть по пальцам. В год издавалось два десятка книг, каждая из которых становилась событием. Человек, который умеет писать, по-другому мыслит. У него более глубокий взгляд на мир. Он умеет обобщать и делать выводы. Он по-другому осознает самого себя и свою жизнь. Он человек, пишущий новая стадия нашего развития.